Судябно-медицинский морк управления полиции Визельбурга находился в очаровательном особнячке, внешне напоминающем пряничный домик. Поднимаясь вместе с полицейским комиссаром на крыльцо, Манфред Кнепке подумал о том, что рядом со смертью почему-то всегда находится что-нибудь красивое. То ли судьба пытается хоть как-то смягчить страшное уродство смерти, то ли наоборот хочет напомнить о том, что после земного существования приходит черёд лучшей жизни. "Сюда, пожалуйста", сказал комиссар, пропуская Кнепке в дверь, ведущую в холодильник. Манфред послушно шёл куда ему указывали. и молил бога, чтобы всё оказалось ошибкой. Конечно, Лилиана и маленький Филипп до сих пор не приехали. Но ведь такая отвратительная погода, может быть, они всё ещё не выехали из Гмундана или выехали, но застряли где-то по дороге. Он не помнил и не хотел помнить. что уже трижды звонил в клинику и разные голоса отвечали ему одно и то же: ваша супруга и сын выехали вчера около 7:00 утра. Он не хотел помнить, что комиссар сказал ему: "При убитой женщине найдины документы на имя Лилианы Кнепке". Но мало ли у кого найдено документ Может, Лилиана их потеряла, а эта женщина нашла, или даже сама их украла у Лилианы? Взгляните, пожалуйста, произнёс комиссар, в то время как служитель морга откинул простыню с лежавшего на каталке тела. Да, ответил Манфред, не слыша собственного голоса. Это моя жена. Он упорно не поворачивал голову вправо туда, где стояла ещё одна каталка. Под простынёй угадывалось маленькое тельце. Он всё ещё надеялся, что сейчас комиссар скажет: "К сожалению, вашего сына мы пока не нашли". Если он так скажет, значит, есть надежда, что Филиппу удалось убежать, спастись, и Манфред будет его искать. а лежащий на соседней каталке трупик это какой-то другой ребёнок, не его сын, не Филипп. "Теперь сюда, будьте любезны", сказал комиссар, делая шаг в сторону второй каталки. И вот тут наконец Манфред Кнепке осознал, что всё кончено и надеяться больше не на что. Через час он сидел в кабинете комиссара в управлении полиции. На всякий случай предусмотрительный комиссар пригласил врача, который сделал Манфреду укол, и кнепке почувствовал себя немного лучше. В голове прояснилась, боль в сердце стала не такой острой, и он мог отвечать на вопросы полицейских. Вот вещи, найденные на месте преступления. Взгляните, не пропало ли что-нибудь. Вы знаете, какие вещи должны были быть у вашей жены с собой. Кнепке добросовестно перечислял драгоценности Лилианы, которые должны были быть на ней и которых не оказалось, когда её обнаружили застреленной рядом с машиной. У неё должны были быть деньги, довольно большая сумма она всегда возила с собой много денег особенно когда ехала с филипом знаете он такой болезненный и лилиана считала необходимым потакать всем его капризам а капризы у него бывали порой очень своеобразные однажды например они гуляли в парке и увидели детей из сиротского приюта их было человек 20 филип узнав что у них нет родителей потребовал, чтобы мать немедленно купила им всем по гамбургеру, бутылки пепси, мороженому и игрушки. Ему нельзя было отказывать, иначе он начинал так надсадно рыдать, что сердце останавливалось. А у него лёгкие больные. Ему этого совсем нельзя. Поэтому у Лилианы, кроме кредитных карт, всегда были наличные на такой вот случай. Скажите, вам знакома женщина по имени Вероника Штайнек? Впервые слышу. Кто это такая? Её труп нашли в 15 м от машины вашей жены. По всей вероятности, они ехали вместе. Вот, взгляните на фотографию.